Глава 10. Из аэропорта Карина Васильевна повезла Ульяну с Дашулькой домой. Всю дорогу до дома девочка говорила не переставая, рассказывала о детском садике и, конечно, о мальчике по имени Никита. А ещё у него скоро братики родятся. Братики? Карина не просто слушала, но и активно участвовала в разговоре. Да, сразу два, важно кивала девочка. Ульяна не вмешивалась, давая дочери возможность выговориться. Пусть уж лучше она сейчас расскажет все свои новости, чем потом будет вклиниваться в их разговоры. А как у вас дела, Карина Васильевна? Как продвигается работа над вашей книгой? задала наконец вопрос Ульяна. Они уже въезжали в свой городок. Время в дороге под щебет Даши пролетело быстро. А у меня тоже всё хорошо. Книга пишется, даже почти завершена. Одинокие зимние вечера это то, чего мне не хватало, как оказалось. Она рассмеялась и продолжила уже другим тоном, заметив взгляд девушки, брошенный ею в сторону городского кладбища. У бабушки была заказала памятник, такой, какой она сама хотела. На днях уже будет готов. Что? Ульяна удивлённо посмотрела на женщину. А что тебя удивляет, Уля? Мы с твоей бабушкой много говорили. Старые люди легко говорят о таких вещах. Смерть нас не пугает. Она и фотографию для памятника сама выбрала. Денег хватило, только и спросила, услышав ответ Карины. Хватило, Карина кивнула. Ты завтра к ней пойдёшь? Да, с утра. Вот и хорошо, не гожа мёртвых по вечерам тревожить. Жильцов много у вас в этом году. Ульяна сама перевела тему разговора. Говорить о бабушке сейчас она не хотела, не была готова. В родном городе воспоминания накатывали волнами, как море на прибрежный песок. Вот дерево, под которым они останавливались, когда возвращались из магазина, вот киоск, где бабушка покупала ей мороженое. Сначала ей, а потом и до Шульки. Вся её жизнь прошла в этом городке. Их с бабушкой жизнь Там, в чужом городе, она часто вспоминала бабушку, не могла не вспоминать. У бабушки всегда и на все вопросы были ответы, у Льяни очень ее не хватало. Бабушка часто ей снилась, снилась на своей любимой лавочке в беседке, увитой виноградом, и улыбалась ей. Ничего не говорила и никуда за собой не звала, просто сидела и слушала ее. При жизни она тоже сначала выслушивала, а потом уже давала совет. Бабушка была мудрой женщиной. Вот и Карина говорит о бабушке с уважением, а ведь сама в своём городе имеет такое уважение, что даже страшно становится. Это не просто уважение, это скорее власть. Но сама Карина не хочет об этом ничего рассказывать, отделавшись тогда одной фразой: "Впрочем, не рассказывать о себе это её право". Ура, приехали! На выпале Ладаша едва они свернули на свою улицу и запела слова из популярной когда-то песни Антонова: "Пройдусь по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени". Да, они жили на тенистой улице. Надо же, помнит, улыбнулась Карина. Приехали Егоза. Через 2 дня будет тебе не скучно. К нам новая семья с ребёнком заедут. Мальчик твой ровесник. Глядишь, и отобьёт ещё тебя у твоего Никиты. Тёть Карина, а отобьёт это как? Тут же заинтересовалась Дашулька. Ну, вдруг он лучше твоего Никиты окажется, и тебе с ним интереснее будет, а? Не знаю, как женщина, а вот мужчина там очень умный. Вы знаете эту семью? Тут уже Ульяна проявила интерес. Правильнее будет сказать, знаю главу этой семьи. Он сын моей подруги. Ладно, потом поговорим. Приехали. Выгружаемся. Ульяна достала их с Дашулькой чемодан, один на двоих. Она приехала домой, все её летние платья оставались здесь. Не нужны в большом городе, особенно в приёмной у Юлии Сергеевны, её сарафаны и лёгкие платья. Офисный дресс-код — это хорошо, но летом на море хотелось своих, пусть стареньких, даже не из прошлогодней коллекции платьев. Хотя о какой коллекции идет речь? Моди с рынка? Ну и пусть. Зато удобно и не жарко. Большая грудь летом на жаре — это сплошное мучение. Уж она-то это точно знает». «Ой, а вы ремонт сделали?» — выдохнула Ульяна, едва переступив порог дома. Да, ничего существенного, отмахнулась Карина. Прорвало трубу под раковиной. Я в это время была у массажиста, вернулась, а тут весь пол в воде. Вот и заменила я мебель на кухне, пришлось и в прихожей ремонт делать. Спасибо Николаше, подсказала мастеров по ремонту и фирму мебельную. Кому Николаш это мой массажист. Он в Сокропыле работает. Летом у него и так клиентов хватает, а зимой вот берёт нас местных, пояснила Карина и рассмеялась. Видишь, я уже стала местной. Карина Васильевна, я компенсирую, выдохнула Ульяна, войдя на кухню и увидев современную технику и новую мебель. Ещё чего? Это ж я, голова садовая, виновата, что не углядела. Мне и платить, и потом Ульяна. Поверь, я могу себе это позволить. Не в могилу же мне эти деньги забирать. Мне всё равно неудобно перед вами. Всё, выдохни и дыши носом ровно, как говаривал мой муж. Вот сейчас умойтесь, с дороги, накормлю вас обедом, и мы с тобой сядем дела обсуждать. Дебет, кредит, отчёт о проделанной работе, всё. Идите, мойте руки и за стол. Потом будем говорить, кто кому и сколько должен. Карина махнула на Ульяну и шагнула к раковине. Да Шулька после сытного и вкусного обеда неожиданно заснула на диване. Ещё бы устала, столько впечатлений, шипнула Карина. Пусть отдохнёт ребёнок, а мы с тобой кофе выпьем и о делах поговорим. Карина открыла свой ноутбуп и активировала экран, нашла нужную таблицу и развернула экран к Ульяне. Смотри, изучай, а я пока кофе нам сварю. По выкладкам Карины выходило, что за этот год они очень прилично заработали. Теперь Ульяна могла не страшиться следующего после отпуска месяца, и следующего, и ещё трёх. "Как?" только и выдохнула Ульяна. "У нас с бабушкой никогда не было такого заработка". Очень просто. У нас с тобой останавливаются только по рекомендации. Вон, видишь, в октябре жила Мадам Юрьева. Это моя старая знакомая. Я ей сделала скидку в обмен на то, что она рекомендовала нас с тобой своим знакомым. Поверь, старые перешницы вроде этой Юрьевой очень любят тишину и чистоту и совсем не любят крикливых детей и шумных соседей. Вот на этом я и сыграла. а как же сейчас приедет семья с ребёнком а сейчас старух у нас и нет им летом жарко у нас как ты видишь только один месяц гостиница пустовала старухи всю зиму тут у меня жили здесь зимы тёплые считай что осень ни тебе снега ни тебе льда ну да дожди и ветра но у нас же есть каминный зал вот камин-то я им и растапливала видела бы ты этих дамочек карина рассмеялась Не дать, не взять модный салон конца XIX века. А лето это время для вас, молодых, да для ваших детей. Им тоже надо море, солнце и фрукты. Вот, кстати, хотела тебя попросить. Съездить послезавтра в аэропорт и встретить новых постояльцев. Сможешь? Не забыла ещё, как это, встречать приезжающих? Да без проблем, рассмеялась Ильяна. Давненько я на трансфере не работала. Вот и договорились, я тебе потом на всякий случай телефон Влада напишу и бумагу с его именем и фамилией распечатаю». «Хорошо», — Ульяна кивнула и с наслаждением сделала первый глоток кофе. Когда Карине два дня назад позвонил Альберт, помощник Анжелы, ее старой подруге, умершей не так давно, она удивилась. «Да, Альберт, слушаю тебя». «Карина Васильевна, добрый день». А он точно добрый, Альберт. Что-то случилось? Карина насторожилась. Нет, всё хорошо. Просто Владлен Игоревич хочет приехать на море в отпуск на 2 недели. Анжела Владленовна, светлая ей память, говорила, что вы знаете хорошую хозяйку, которая сдаёт комнаты. Все отели заняты. Я в шоке. Вы моя последняя надежда. Выручайте. Нужны две комнаты для двух взрослых и одного ребёнка. Карина поморщилась. Альберт всегда выражался высокопарно. Если бы Карина со слов своей подруги Анжелы не знала правды об этом самом Альберте, то решила бы, что парень нетрадиционной ориентации. Но парень был женат и даже имел ребёнка. Альберт: "На твоё счастье, у меня есть одна комната, но большая. Те, кто её бронировал, как раз сегодня отменили бронь. Комната рассчитана на семью с ребёнком, есть даже своя терраса". Что ж делать? Пусть будет одна, но большая, Альберт театрально вздохнул и продолжил. Владлен Юрьевич едет не один. Он хочет свозить на море своего крестника и свою даму сердца. Мальчику чуть больше 6 лет, ребёнок воспитан. Мальчика Никита зовут, я знаю, перебила Карина поток Альберта. У нас не отель 5 звёзд, но ничего. Владу будет полезно пожить так, как живут обычные люди. Вы моя спасительница. Я покупаю два билета и сообщаю вам лично, когда они прилетят. Или у вас есть человек, кто занимается размещением гостей? Есть человек, но ты звони мне, разрешила Карина и положила трубку. Вот же Влад удивится, когда узнает, чем я теперь занимаюсь. Ха. Есть ли у вас человек, который занимается размещением гостей? Передразнила Карина Альберта и рассмеялась.